Всадники промчались по кочевью от начала до конца, положив уже больше половины возможных защитников селения. Развернулись, шагом поехали назад. Из одной юрты выскочил подросток, ростом, метр с кепкой, но с мечом. Грозно закричал. Вокруг тут же закружились всадники. Олег увидел, как на другом берегу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 Их косами воевать намерены. — Так ведь разбегутся, посланник! — развел руками тот. — Никуда не денутся, коли живы останетесь. Луки и пики, понял? Луки и пики. Потом со сладостями разговариваться будете. Кочевник недовольно фыркнул, но его правоту признал. Поскакал вдоль юрт. — Бросай, баловство! Уши надеру, поганцы. Луки ищите, луки и пики. Шурмак, плети моей давно не пробовал. Загвай, уши прочистить. Бросай бабу коновязи. Нам нужны стрелы, копья и луки. Шевелитесь, коли шкура дорогая. Куницы из вас быстро торбы нашьют. Только зазевайтесь. Женский визг наконец-то утих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 «Я вот о чем подумал, чародей!» Разобравшись с девками, подъехал ближе Чебык. «А коли мы взяли кочевья, чему ждать, когда пастухи вернутся?» «А ну, заметят, неладные, в вдруг кочевья побегут, тревогу поднимут. Отчего нам самим к стадам разъезды не послать? Где их искать, я догадываюсь, прискакать из звуков посечь, и все!» — За день управимся. — Вот видишь, Чабык, а ты сказывал, их много, нас мало. — Оказалось, наоборот. — Действуй, я, пожалуй, отправлюсь за обозом. Нечего ему там неприкаянным стоять. Путь, пройденный галопом за тридцать минут, медлительные телеги одолевали четыре часа. Это было хорошо.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 нырнул под ближайший полок. Олег остановился в дальнем конце кочевья, подальше от пленниц. Пока Роксолана расседлывала скакуна, он сходил за снедью. по дороге заглянув в пару юрт. Во второй трупов не оказалось. Именно сюда он и завел жен, приказав отдыхать. Но он знал, что день будет долгим, даже очень долгим.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 Или даже по приглашению туда, где находятся чужие жены, а хозяин женщин отлучился? Ну, разумеется, юноши принесли чародею угощение, вареное и запечённое мясо, сласти, лепешки, сухофрукты и плавающие в густом меду лесные ягоды. Пригласили к общему столу. Гведун сказался усталым.